Глава четвертая. «Мужики туда с топорами ходили», словно испуганно рассказывала Марийка мужу. Никитич ужинал наваристым домашним борщом, таким правильным, в котором ложка стоит, и в пол уха слушал новости деревни. «Говорят, каждый угол облазили», хмыкнула деревенская ведьма. «И чё? Нашли чё?» «Просто, чтобы поддержать разговор», спросил Никитич. «Да нет, конечно». Возмущенно взмахнула рукой Мария. Так святой водой побрызгали и по домам разошлись. Они пусть определились, хмыкнул абсолютный атеист и агностик Никитич. Или святой водой разбрызгиваться, или куриные лапы на поясе носить. История про куриные, лягушачьи и прочие лапки до него тоже дошла. Он, правда, над ней не смеялся, так как Марийка. Он совсем по-другому реагировал на эти деревенские росказни. Была в его практике ситуация когда одну ни в чем не повинную дамочку вот примерно такими же методами чуть до полусмерти не запугали. Оно, конечно, ему, Никитичу, это на руку сработало. Сидит вот сейчас в своей просторной кухне с красавицей, женой и сыновьями, борщ ест и... «Тьфу! Плюнь, я сказал!» Это размечтавшийся Никитич посмотрел на Сашку. «Что такое?» — встрепенулась марейка «Что он ест?» — приподнялся майор, потянулся к сыну. «Блин! Кошачий корм!» — выбросил в сердцах коричневый катушек. «Рыжий!» — заорала на всю кухню марика «У тебя проблемы!» Из кухни тут же вылетели три рыжих хвоста, а на пороге появилась серьезная квадратная морда. Очень вдумчивым и чуть усталым взглядом рыжий папа словно спрашивал. «Чего орете?» «Раз жратву разбрасываете, будем меньше сыпать!» Возмущенно обратился к коту майор. «Да мы и так им уже чисто символически!» — пыркнула Марийка. «Снег сошел, они мышей носят!» — кивнула она на поле. «Ну или у Кири пасутся!» «Вы аккуратнее, там Кошкин Силков понаставил!» — тихо проворчал майор. «Говорит, лесу видел!» Расставаться ни с одним из рыжих майор не хотел, хоть и гораздо был на них ругаться, особенно на трех младших, которых никто, кроме мальчишек-тройняшек, не различал. Те каким-то образом безошибочно вычисляли каждый своего, да и коты тоже. Совершенно безошибочно подходили на «бл-бл-бл» или «а-ла». Каждый к своему крохотному пока еще хозяину. «Ну, в общем, что я тебе про всю эту историю скажу?» Майор лениво потянулся на веранде, отпивая большой глоток травяного чая. «Главное, ты сама в это не лезь, а то смешают в одну кучу привидений, знахарок» и любительниц французской кухни». «Да я-то что?» — поджала губы Марийка. «Я так. Детям чертополоха наделала в мешочках. Да вон Таньку хожу, отпаиваю». Она тяжело вздохнула, окинула взглядом безмятежное поле. «Дом их находился на краю деревни. Если выйти в заднюю калитку, то попадешь сразу на тропу, что идет к пашне. А там по меже можно пройти к речке. Церковь будет как раз по правую руку». Марийка поплотнее запахнула шаль, глядя вдаль. Раньше тишина ее успокаивала, сейчас она ее напрягала. Может, просто весенний ветер по-другому ходит? А может... «Шеф, вечер добрый!» Марийка вздрогнула, повернулась. У забора стоял Евген. Она быстро спрятала тревогу под лучезарную улыбку. «О, Евгений!» кинулась с калитки открывать работнику Никитича, несмотря на то, что он пришел не к ней. «Евгений!» — взгляд марики стал слишком елейным. «Проходите, пожалуйста. Мы как раз чаевничаем». «Да не!» — отмахнулся тот. «Я на секунду!» «Евгений!» — стоял на своем марика «Дарья напекла французских профитролей. Вы обидите ее, если не попробуете!» И в глазах деревенской знахарки блеснул озорной огонек. Никитич обернулся, как-то слишком подозрительно посмотрел на свою супругу, но промолчал. Очень красноречиво промолчал. А Евген замялся. «Ну...» — нахмурился парень. «Если так, то давайте...» Он отворил калитку, протянул руку Никитичу для приветствия. «Я сейчас, сейчас...» — захлопала около уличного стола Марийка. «Одну минутку...» На каменной столешнице тут же материализовался чайник с травами, ваза с пампушками сахарница, молочник. И если бы Никитич еще раз не посмотрел красноречиво на жену, то она попросту перетащила бы туда всю кухню. Однако, увидев взгляд мужа, она остановилась и скрылась в доме. «Ты просто так или чего хотел?» — выдохнул наконец-то майор. «Хотел», — протянул Евген, кривя губы. «Ты слыхал, что мужики в церковь ходили?» «Ну?» — кивнул Никитич и требовательно посмотрел на своего бывшего бойца. Его уход в охранники майор воспринял хоть и с пониманием, но болезненно. Все же Евген был одним из его лучших аналитиков. «Я вот тоже с ними прогулялся», — поморщился Женька. «Давай, не тяни мне рыжего за бубенцы», — фыркнул Никитич. Евген только широко улыбнулся и полез в карман. «Это я там среди камней подобрал», — он выложил на стол. Зарядный блок. Обыкновенный зарядный блок, на первый взгляд, который вполне мог валяться в заброшенном здании с бытовым мусором. Никитич автоматически потянулся к нему, перевернул, посмотрел на маркировку, контакты. «Кренассе», — выдохнул ошарашенный майор.